что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но, с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то что это значит, коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение синюю папку так, чтобы не залез в нее потный, любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный, любопытный нос — это все-таки нечто иное. Брыжейкин — Гагашкиным, а читатель — читателем. Все же я, черт возьми, не анонизмом занимаюсь. Я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что синюю папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело — не я первый, не я последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа — нет. К этому я не готов. Глупо согласен, но не готов. Потому и страшно. Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Была всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить. Это же надо же! Да чего нас убедили, будто рукописи не горят. Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем. Гадать страшно, сколько их, наверное, сгинуло, не объявившись. Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая. Ах, не зря, не зря обиняками вчера говорил Мой невеселый знакомец, мог бы ведь и прямо сказать, что к чему. Но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то Бог у убогому простит. А уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда. Приду и принесу, и узнаю. И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и синяя папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево, отглаживают, выравнивают объемистую уже стопочку. И ужасно горько мне стало, что вчера, поздно вечером, дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, Когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочитать последнюю, еще неведомую мне, ненаписанную строчку и под ней слово «конец». Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душою «Все это, государь и мои, философия, а вот полюбуйтесь-ка на это». И покачал бы синюю папку на растопыренной пятерне. И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот желанный момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в ночь и позвонил портье отозвался незнакомый голос. Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Обычное дело, когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, вдохновением, все застопоривается. В следующие полчаса я только вставил от руки слово «мокрую» и добавил после «черным черно» и в черноте сверкал дождь нет серьезную работу делают не так серьезную работу делают например в мурашах в доме творчества предварительно надо собраться с духом полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению ты должен твердо знать что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены и никакого вдохновения Только ежедневный, рабский, механический до изнеможения труд. Как машина, как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Или четыре страницы до обеда, и тогда уже три страницы перед ужином. Никаких коньяков, никакого трёпа, никаких свиданий, никаких заседаний. Никаких телефонных звонков, никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полузнакомыми братьями-литераторами. Если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси Бог, жалеть себя и восклицать «Имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю», то ты вернешься через двадцать шесть суток домой, как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдашем. А ведь я еще даже не придумал, что же у меня будет в моем ягдаше. Ровно в восемь тридцать раздался телефонный звонок. Но это был не Леня Шибст. Непонятно, кто это был. Трубка дышала. Трубка внимательно слушала мои раздраженные «Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!» А потом пошли короткие гудки. Я бросил трубку с отвращением выдернул из машинки початый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало. На дворе опять разыграла пурга. Снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя синяя папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя. Бог болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть.